Глава 17. Мне было трудно сосредоточиться на осмыслении французского урока и сути затянувшегося спора мужчин. но ну и молчать мне надоело. Меня так и подмывало поделиться сведениями, подчеркнутыми из недавно прочитанных газет, высказаться о ситуации в Париже, но в голове царил сумбур, и я не могла внятно сформулировать ни одну мысль. Я поражалась, что и Мария Роза, такая умная независимая, тоже хранила молчание и лишь с ободряющей улыбкой кивала, поддерживая Франко, что нервировала Хуана. Он заметно терял опломб. И раз она молчит, сказала я себе, «Тогда скажу я». «Иначе зачем я согласилась сюда прийти, хотя могла бы просто спокойно отдыхать в отеле?» Я знала ответ на этот вопрос. Мне хотелось показать тем, кто знал меня раньше, какой я стала сегодня. Мне хотелось, чтобы Франко понял... Я не просто его бывшая подружка, теперь я совершенно другой человек. Мне хотелось, чтобы он в присутствии Марио-Розы признал, что относится ко мне новой, с заслуженным уважением. Поэтому мальчик уснул, и Сильвия ушла к нему в комнату, так что они больше во мне не нуждались, я старательно искала повод опровергнуть слова своего бывшего любовника, и, наконец, его нашла. С моей стороны, это была чистая импровизация но и двигали невыстраданные убеждения, желание выступить против Франко. В голове у меня засела целая куча лозунгов, которыми я с напускной уверенностью и принялась жонглировать. В общих чертах я говорила о том, что у меня вызывают сомнения, утверждения нарастания во Франции классовой борьбы, а вероятный союз студентов с трудящимися представляется мне абстракцией. Говорила я решительно — Боюсь, что один из мужчин меня перебьет, и их спор потечет по прежнему руслу. Но все, включая Сильвию, которая вернулась в гостиную на цыпочках и без ребенка, слушали меня внимательно. Ни Франко, ни Хуан не проявляли ни малейших признаков нетерпения. А венесуэлец, после того, как я дважды или трижды произнесла слово «народ», одобрительно закивал. То есть ты настаиваешь, что нынешняя ситуация не является объективно революционной? Не выдержал Мари. Я знал этот его ироничный тон. С его помощью он пытался подчеркнуть, что я ляпнула глупость. Между нами вспыхнула перепалка. Мы перебрасывались репликами, как мячиком. Не понимаю, какой смысл ты вкладываешь слово «объективно». Смысл такой, что переход к активным действиям неизбежен. Если он неизбежен, значит, тебе делать нечего. Ничего подобного. Революционер обязан делать все от него зависящее во франции студенты сделали больше они сломали систему образования и ее уже не восстановить вот и признай что все меняется и будет меняться дальше да но не от тебя ни от кого бы то ни было не требуется сертификат с печатью удостоверяющий что революционная ситуация объективно сложилась студенты сами перешли к активным действиям вот и все неправда именно что правда и так далее пока мы вдруг одновременно не умолкли Это был необычный спор. Не по содержанию, а по накалу. Мы говорили, не задумываясь о хорошем тоне. Я заметила, что Мария Роза смотрит на нас с особым любопытством. Она догадалась, что нас связывало нечто больше, чем совместную учебу в университете. «Помогите-ка мне», — обратилась она к Сильвии и Хуану. Ей нужна была стремянка, чтобы достать из шкафа постельное белье для Франко и для меня. Они ушли, я видела, что хан что-то шепнул Мария Розе на ухо. Франко тут же уставился в пол, сжал губы, будто пытаясь сдержать улыбку, и ласково сказал, «Ты так и осталась мещанкой». Так он шутку называл меня несколько лет назад, когда я боялась, что меня застанут в его комнате. Поскольку мы были одни, я довольно резко ответила, «На себя посмотри, вспомни свое происхождение, воспитание, да и поведение тоже». «Я не хотел тебя обидеть». «А я не обижаюсь» изменилась. Стала злюкой. Я все та же. дома все нормально? Да. Ну и как твоя подруга? Кажется, ты была к ней очень привязана. Этот его вопрос избил меня с толку. Что я рассказывала ему о Лиле? В каких выражениях? С какой стати он вспомнил о ней сейчас? Что в нашем споре натолкнуло его на мысль о ней? И почему он углядел эту связь, а я нет?» У нее все хорошо. Чем она занимается? Работает на колбасном заводе под Неаполем. Разве она не замужем за лавочником? Брак продлился недолго. Познакомь меня с ней, когда буду в Неаполе. Обязательно. Оставишь мне ее адрес и телефон? Конечно. Он смотрел на меня сочувственно, будто всеми силами старался не причинять мне лишней боли. Она прочла твою книгу? Не знаю. А ты прочел? Конечно. И как она тебе? Хорошо. В каком смысле? В ней есть хорошие страницы. Какие? Те, на которых главная героиня по-своему соединяет фрагменты окружающей действительности. И все? А этого недостаточно? Нет. Просто книга тебе не понравилась. «Я уже сказал, хорошая книга». Я знала его. Он не хотел меня обидеть, и это меня разозлило. «О ней много спорят, и, и она хорошо продается», — сказала я. «Вот отлично, разве нет?» «Да, но тебе-то она не понравилась. Что с ней не так?» Он снова поджал губы и, наконец, решился. «В ней нет ничего особенного, Елена». «За любовными интрижками героев и их стремлением подняться по социальной лестнице ты прячешь то, о чем действительно стоило бы рассказать». «Что именно?» «Неважно. Забудь. Поздно уже. Спать пора». Он старался вернуться к насмешливо-доброжелательному тону, но на самом деле ни на йоту не отступил от своей новой роли человека, поглощенного выполнением настолько важной миссии, что все остальное его мало интересовало». Ты сделала все от тебя зависящее, верно? Просто сейчас, объективно, не время писать роман.